Когда она раньше лечила ему ссадины, это всегда доставляло ему почти удовольствие, только бы добраться. Медленно, с величайшим трудом он мог подняться, но был вынужден прислониться к стволу герри. Голова кружилась, он чувствовал себя таким слабым, будто только родился на свет, вновь опустившись на четвереньки, Он больше не пытался встать. Не в первый раз ему приходилось передвигаться таким способом, и он начал подниматься по откосу вдоль узкой расселенной в скале. К тому же ему следовало оставаться незамеченным. Тропинку наполнил шум шагов. Сквозь поднимавшийся с реки туман, ребенок, укрывшись в кустах, заметил голые колени среди толстых коротких чулок и шотландских юпок. Угьема пересохло в горле, ему казалось, что он пробирается сквозь вату. Через некоторое время он больше ничего не видел и не слышал. Шотландцы прошли, но по-прежнему не выходил на дорогу. Невероятным усилием он шел, казалось, целую вечность, Пока не достиг форта, и сердце его сжало. Наполовину сорванные деревянные ворота, висели во дворе никого, лишь два заколотых штыками солдата. Он даже не вспомнил об отце Милашки Мари. Ужас охватил его при мысли о доме, который был совсем рядом. Что эти проклятые англичане сделали с его родителями, с его отцом? Ее он знал, что тот не пустил бы врага. Ведь, несмотря на то, что отец носил имя первого короля Англии, нормандского происхождения, он с удивительным постоянством ненавидел сынов Альбиона, а присутствие в его доме пострадавшего от них человека лишь усугубляло положение. Наконец показался дом на семи ветрах. Добравшись до больших пихт, где думал, он стал таким плотным, что он едва мог различить очертания дома. Надо было дойти до него, но никогда еще, даже в самую ледяную стужу, ему не было так холодно. Сырость пронизывала его, он продрог до костей, но, несмотря ни на что, решил идти по траве, а не по каменистой тропинке. По мере того, как он поднимался, туман рассеивался, становясь молочным и текучим. Вдруг послышались три выстрела. Стреляли без сомнений, внутри. Почти вслед за выстрелами он видел, как Ришар выбежал из дома с дымящимися пистолетами в руках. Старший брат скатился с горы так, будто за ним гнались ведьмы, и, не оглядываясь, побежал в сторону города. Еем открыл рот, чтобы позвать его. Но инстинкт подсказал ему, что этого делать не следует. Понимая, однако, что произошло что-то серьезное, он собрался с силами и поднялся. Голова кружилась уже меньше. Он добрался до крыльца и на секунду прислонился к стене, прежде чем навалиться на дверь, которая неожиданно оказалась приоткрытой. Он скорее упал, чем вошел в большую комнату. Его глазам предстало ужасное зрелище. Отец лежал на спине с широко раскрытыми глазами и увеличивающимся алым пятном на груди. Рядом с ним, лицом вниз, не подавая признаков жизни, Адам Таверне. Он был убит выстрелом в спину. Возле его правой руки лежал пистолет. Ее он не успел закричать. Раздавшись со стороны камина, стон привлек его внимание. Там он увидел мать, которая пыталась выпрямиться, прижимая руку к истекающему кровью плечу. Он бросился к ней, стал на колени и подхватил ее голову рукой. «Мама, что случилось? Кто это сделал?» Перекошенными от боли губами она прошептала